Первая глава На бульваре, на главной просторной аллее, сидел в трехколесном кресле старик. Кресло было поставлено под липу так, чтобы тень защищала голову старика, а ноги его, покрытые одеялом, грело солнце. Старик дремал. Молодой парень, одетый под господского казачка, в плисовых шароварах и без рукавки в голубой сатиновой рубахе сидел неподалеку на садовой скамейке. Изредка он подходил к креслу и подкатывал его поглубже в тень, когда солнечный свет заползал слишком высоко на грудь старика. Прохожих было мало. Кое-кто из них кланялся старику, но он не отвечал. Понемногу от неподвижности, зноя и однотонного чириканья воробьев дремота одолела и парня. Прошло с полчаса, солнце добралось до головы старика, припекло его, он очнулся, повел вокруг себя прозрачного денистыми глазками и вдруг насторожился. По аллее. двигалась к нему молодая модница в розовой пене оборок под кружевным зонтиком с беленьким шпицем на шнурочке. Шпиц шел в припрыжку, подбирая и, словно отряхивая лапки, пушистая шерстка на нем подрыгивала, и так же, как шерстка на шпице, с каждым шагом модницы подымались и падали розовые оборки ее платья. Шпиц подбежал к креслу, понюхал одеяло, Но шнурочек тут же отдернул собаку, и старик расслышал жеманно протянутые слова «Ступай, Дэнди, ступай!». Голос показался старику истомленным, ленивым, но таким уветливым, что захотелось прикрыть глаза, чтобы подольше удержать в памяти его музыку. «Вася!» — крикнул старик. «Василий!» — парень с просонок подскочил на скамейке и заученно откликнулся. «Слушаю, Мирон Лукич!» «Вези!» — быстро приказал старик. «Куда, куда, дурак?» — воскликнул он, едва парень начал поворачивать кресло. «Пошел назад, шипче! Но уже через минуту он опять приструнил Василия. «Чего несет нелегкое? Легче!» Кресло катилось по бульвару следом за розовыми оборками, кружевным зонтиком, следом за шорохом шелков и нежным приторным запахом помады. Мирон Лукич смотрел на модницу. Он никогда прежде не встречал ее, он не видывал, чтобы барыня хаживала вот с такой озабоченностью, ну, совсем так, будто нельзя потерять ни одной секунды, и в то же время, словно и неторопливо, без всякой поспешности, так себе прогуливает мадам своего песика на шнурочке. В этом и заключается вся приятная забота. Не такой поступи, безыскусный и как будто хорошо обдуманный, Ни такой руки с зонтиком, ни даже такого зонтика ни разу не попадалось Мирону Лукичу на бульваре, и он все тужился разглядеть получше лицо необычной барыни. И все никак не мог, потому что дурак Васька был сбит с понтолыку и не знал, как нужно катить кресло. «Легшее!» — шипел на него Мирон Лукич. И опять, спустя недолго, «подгоняй, подгоняй, заснул». Наконец, перед самым выходом из бульвара шпиц потянул куда-то в сторону, барыня приостановилась, откинула на плечо зонтик Кресло догнало ее, и тогда на одно мгновение Мирон Лукич увидел пронизанное солнцем маленькое ухо женщины между двумя тонкими завитушками буклей под шляпой. Оно просвечивало насквозь, и было розовое-розовое, как оборки, платья, как зонтик, и завитушки буклей горели мягкой рыжезною, почти переходившей в розовое теплое солнечное. Поправее вперед!» — совсем тихо приказал Мирон Лукич. Но было уже поздно. Шпиц, отряхивая лапки, побежал в воротце, и хозяйка его покинула бульвар, даже не приметив старика в кресле. Тут же с улицы к Мирону Лукичу подошел человек, похожий на приказчика, в парусиновой рубашке с кисточками на концах пояса, снял картуз и почтительно улыбнулся. «Как изволите здравствовать, Мирон Лукич?» «Не жалуюсь», — резко ответил старик. «Слава богу-с», возразил приказчик и еще более почтительно справился. «В каком нахождении ножки-с?» Что проку в ногах!» — прикрикнул старик. «Я чая не плесуном быть!» Он тряхнул головой Василию. «Чего стал? Куда изволите? На Кудыкины горы! Не знаешь? Пора домой!» Он вынул из жилета большие в кулак серебряные часы, достал ключик и завел пружину. До самого дома он не проронил ни слова. Кресло следовало обычным своим путем по крутой армянской улице к Волге, вниз по взвозу на миллионную. Миллионная скрипела телегами, оглоблями, деревянными шестеренками соляных мельниц, петлями и засовывами лобазных ворот. Здесь гуляла прохлада, строения громоздились друг к другу, из ворот в ворота тянуло сквозняками, сквозняки несли с собой тяжелый дух пакли, канатов, лежалой соли, соль хрустела под ногами, под колесами телег, скрижетала и посвистывала в жерновах, и в соляном хрусте, в деревянных скрипах, Глухо охли человеческие голоса, понукавшие лошадей на мельницах. Возчики, галахи, базарники дали Мирону Лукичу дорогу. Как всегда, Василий и мельничный работник внесли его в кресле с парадного крыльца в дом. Дом Мирона Лукича, Гуляевский дом, был полукаменный, с миллионной улицы приземистой окнами близко к земле, со двора высокий, в полтора этажа. Улица обрывом падала на берег к Волге. По бокам дома лицом на миллионную стояли лабазы и мельницы, по к ним примыкали погребица, баня, амбары, кольцом охватывая гуляевские владения. Построек было много, они теснили людей с вазами, но теснота была привычной и давней и, казалось, все было хорошо, удобно. В этот час после прогулки Мирону Лукичу подавали обед. Он не ел мясного, по утрам ему приносилась рыба из садков с Волги, Он сам отбирал на обед подлещика, сазана, стерлядь. Василий пододвинул кресло к столу, постелил салфетку на колени Мирону Лукичану. Хозяин приказал «Накрой миску, чтоб не стыло». Он отвернулся от стола, помолчал, потом вздохнул негромко «Ну, наливай». И тут же, беспокойно зашевелившись, точно разыскивая что-то, окидывая глазами комнату, строго добавил «Подай зеркало!» Василий бросился шарить на комоде. Подвинь окно, сказал Мирон Лукич. Не спеша он приблизил к лицу овальное зеркальце, и первое, что бросилось ему в глаза, были уши, большие желтые уши с пучками сивых волос, вылезавшими из раковин. Мирон Лукич пощупал мясистые покрытые пухом мочки, потёр лицо ладонью, пригладил бороду. Часов четвёртом сбегая за цирульником», — сказал он, возвращая Василию зеркало, ел Мирон Лукич разборчиво привередливо и скоро отодвинул тарелки. Василий закатил кресло в темный угол комнаты за занавеску, подсунул под голову Мирону Лукича подушку, убрал посуду и аккуратно притворил за собою дверь. Старик остался отдыхать. Но ему не спалось. Руки его из желто красных в трещинах, как гусиные лапки, были непокойны. Он постукал ногтями по плетенным подлокотникам кресла, выдернул из-под головы подушку, бросил ее на кровать, и схватился за колокольчик. «Зови!» — коротко велел он Василию. Жерновые колеса на мельницах поскрипывали однозвучно, привороженные к своим осям, не дальше от них и не ближе к ним, чем были минуту назад, час, месяц и год. Васька носился по двору, кликал «Пал Мироныч! Пал Мироныч, Вас батюшка!» Потом прибегал в комнату старика, запыхавшись, выпаливал Идут! и становился у косяка. Младший сын Мирона Лукича Павел являлся перед отцом. Он вошел и на этот раз с привычным затверженным вопросом о том, как отдыхал батюшка, готовый слушать приказания и давать отчет о дневной работе. Он стоял тяжелорукий, большой, спокойный, с упрямым взглядом таких же, как у старика, прозрачных светлых глаз. «Ну что?» — спросил отец, и, не подождав, отворачивая голову к окну, объявил. «С чего это нынче? Подводы стали дороги! Пошли-ка за Денисенкой, пусть придет!» Подводы были не дороже, чем всегда. Летом извоз только и зарабатывал, зимой цену сбивали деревенские. Павел начал было говорить об этом, но старик оборвал. «А ты слушай! Пошли сходить за имщиком Денисенкой!» Посему и было. Легко сказать, посему было. На шестеренке обломился деревянный зубец, великоле дело а надо остановить мельницу, вывести из работы целый постав. С тех пор, как Мирона Лукича параличу садил в кресло, в гуляевское хозяйство, а вокруг него и вся жизнь завертелись без перебоя, и вдруг какой-то зубец дал явную трещину. Мирон Лукич потерял послеобеденный сон, цирульник затребован был не в банный день, а посреди недели, и опять выплыл на божий свет давно забытый хромоноги Денисенко. Хуже всего было то, что разговор с Денисенкой велся Мироном Лукичем при закрытых дверях, а вечером, когда Павел по обычаю сдал отцу ключи и на дворе спущены были собаки, через парадное крыльцо доставили Мирону Лукичу письмо. Старик выслал из комнаты Василия, долго ждал, пока на дворе затихнет собачий лай, долго вслушивался в тишину и поглядывал на дверь, потом быстро гусиными своими лапками отодрал с письма сургучную печать и развернул бумагу. Знакомыми плохо увязанными буквами на бумаге нацарапано было без подписи. агрипина Авдеевна, госпожа Шишкина из девиц, на московском взвозе в доме колежеского асессора Болдина наискосок семинарии пониже». Мирон Лукич осветился улыбкой. Она была неподвижна. Мирон Лукич словно забыл о ней, от напряжения слезы блеснули на его веках. Потом он сунул письмо под себя и громко позвал «Васька!» И когда появился Василий, Мирон Лукич, поощряюще и ублаженно, сказал «Ах, Пентюх!» — он осмотрел его с головы до ног. «Растяпа!» — проговорил он с удовольствием. «Рохля! Ну, что стал?» Мирон Лукич засмеялся. «Ступай, болван, подай чаю, да достань Рому из этажерки, да позови Павла Мироновича, спроси, может, он тоже хочет Рому?» Он повторил «Пентюх!» и опять засмеялся.